Часть третья. Форма и её отсутствие. Глава 20. На конвейере. Во времена моего детства в пригороде Детройта каждый третий человек работал на одном из автомобильных заводов большой Детройтской тройки: Chrysler Групп, General Motors или Ford Motor Company. У всех моих друзей папа, тётя, дяди или сосед работали в автомобильной индустрии. Многие из них трудились на конвейере. Они серьёзно относились к тому, что производят. На линии сборки корпусы грузовиков отличались от корпусов легковых машин, части двигателя отличались от бамперов, которые были не похожи на зеркала заднего вида. а машины ford отличались от GM и не походили на Крайслер. Но в глубине души работники заводов понимали, что у них больше сходств, чем различий, независимо от выходящего с конвейера продукты. Люди объединялись на уровне процессов. Они все приходили на завод и работали с материалами, которые превращали в транспортные средства, но не на уровне результата Их связывал опыт работы на конвейере, а готовые объекты, которые выходили с производственной линии, к делу не относились. Обращаясь к эмоциональному опыту человека, необходимо изучить, как мы все устроены и как работает любой ум, чтобы начались изменения. Так мы принимаем за ориентир стабильный универсальный процесс, а не временную мимолетную форму. Наш ум — беспокоится, предугадывает, определяет и создает. Существует огромное число вариантов того, чем может быть занят определенный ум в определенный момент. Результатом работы ума может оказаться что угодно, приправленное воспоминаниями, страхами, привычкой, условностями и вагоном подробностей. В этот самый момент мой ум беспокоится о том, поймёт ли эту аудиокнигу кто-нибудь, кроме меня. Ум моего сына создаёт красочные фантазии о том, как он забивает мяч с первого удара в последнюю минуту решающего матча на чемпионате по футболу. У мужа прогнозирует, как пройдёт предстоящий визит к его родителям — а ум моей дочери просчитывает вероятность того, кто я или папа отпустит её поехать на велосипеде к подружке в трёх кварталах отсюда. Эти особенности составляют наше впечатление от жизни в данный момент. Переживания кажутся каждому из нас очень личными и реальными, но стоит разок повернуть калейдоскоп, и за одну наносекунду ум каждого из нас переключиться на что-нибудь другое. Мы живём в творческом процессе жизни, а не только в сиюминутном её творении. На всех конвейерах что-то производят. Для этого они предназначены. Двигатели, бамперы, зеркала заднего вида, пластиковые бутылки, жевательную резинку, пулемёты. Каждый человеческий ум тоже что-то производит. Тот факт, что мы все думаем — гораздо более универсальный и фундаментальный, чем содержание наших мыслей в тот или иной момент. Тот факт, что мы все постоянно испытываем чувства, имеет гораздо большее значение, чем сами чувства в тот или иной момент. Стоит только бросить кости, покрутить барабан, повернуть калейдоскоп на полградуса, подложить новый материал на конвейер, и результат будет совершенно другим. но производство постоянно меняющихся продуктов идёт непрерывно. Я не пытаюсь обесценить содержание эмоционального опыта человека. Все линии сборки производят определённые изделия, также все умы производят определённые мысли. Какие именно? Беспокойство, фантазии, предположения, предпочтения, надежды, мечты, воспоминания, страхи определяет самый, что ни на есть человеческий опыт. Мысли нельзя недооценивать и сбрасывать со счетов. Но вы замечали, как мы склонны зацикливаться на содержании мыслей и сколько страданий это нам приносит. Когда мы теряем сон от переживания о будущем, когда пытаемся преодолеть навязчивые мысли, когда цепляемся за чувство, что длящееся десятилетиями депрессия никогда не пройдёт и перемены не дадут надежды, мы видим только результат, содержание наших переживаний, которые как будто окончательно и бесповоротно определяют наше «я» и качество нашей жизни». Когда на стене появляется тень, напоминающая монстра, мы знаем, что монстр — всего лишь временная форма, которую принял свет. Эта форма выглядит пугающе, но она непостоянна. Когда мы обращаем взгляд к сути, то перестаём так сильно цепляться за форму, и если мы прекращаем крепко держаться за чудовище на стене, то оно исчезает в изменившемся свете. То же самое касается наших страхов и комплексов. Они преобразуются и меняются, приходят и уходят из центра внимания гораздо быстрее, чем заставляет верить наш ум. Ум работает как конвейер, так уж он устроен. Мы обретаем свободу, когда понимаем, пусть в данный момент нам не нравится проходящая через нас временная форма, по конвейеру на ее место уже движется другая. Задумайтесь о том, что не содержание мыслей и чувств, а факт возникновения мыслей и чувств помогает взглянуть на свой опыт в истинном свете. Если мы сосредоточимся на том, в чём мы похожи, разве это не помешает нам чувствовать свою уникальность и неповторимость?